«Папа на Лафатенских островах». В городе Будзё на борт Гаги взошло так много пассажиров, что когда Аврора, Сократ, Папа и только Нильс вошли в кают-компанию, там почти не оказалось места. В зале они увидели женщину, ехавшую с двумя маленькими детьми. Дети ковыляли и ползали по полу, а еще там же сидели муж этой женщины и на полу их маленький щенок. Девочка все время уползала от матери – и позволяла щенку обнюхивать себя. Щенок даже прикусывал ее и вилял хвостом, а маленькая девочка приговаривала «Он рад! Он рад мне!» «Она говорит на Нурландском диалекте», — прошептал папа. «Какой интересный у нее выговор», — сказала Аврора самой себе. Ей хотелось попробовать произносить слова так же, как эта девочка. Щенок повсюду таскал с собой кусочек кожи. Он, наверное, считал его своей игрушкой подбрасывал воздух, ловил и пожевывал. Аврора уселась на стул, а папа, который уже успел побывать на мостике, снял свою новую фуражку, положил ее на стул и разговаривал с только Нильсом, в то время как Аврора наблюдала за щенком и двумя детьми. Сначала теплоход шел ровно и очень плавно, но потом они вышли в море. Ведь Фьорд, хотя он и назывался Фьордом, на самом деле был широким, как море. Сократ и Аврора стояли на коленках, каждый на своем стуле, и смотрели в окна наблюдая за волнами. Они были белыми на гребнях, и одна больше другой. «А я вынырнула из-под своей волны», — сказала Аврора. «Я из-под своей вынырнула, а ты, Сократик?» «Я тоже вынырнул», — и Сократик скатился со стула. «Нам, наверное, лучше сесть и держаться покрепче», — сказала Аврора. Теперь она поняла, почему все стулья, диваны и столы в кают-компании были прикованы к полу железными кольцами — «Ведь все они проявляли большое желание поскакать по полу. Ах, как было бы интересно и, наверное, даже весело, если бы они могли свободно передвигаться, куда хотят. Вот уж они потолкались бы». «Давай попробуем постоять на полу, а, Сократик?» — предложила Аврора. Но когда она поднялась со стула, ее ноги побежали сами собой. А потом пол впереди как будто поднялся, ей пришлось бегом поспешить обратно. Сократ попытался проделать тот же путь, но не смог». И тогда он просто сел на пол и поездил туда и сюда, сидя. «А где же щенок?» — спросила Аврора. Щенок спрятался под диваном и лежал там тихо, как мышь. А его хозяин сказал... «Он, наверное, испугался качки, но я думаю, он к ней привыкнет». С этим все согласились. Но после того, как их еще покачало, неожиданно папа вспомнил. «Да. А где же моя фуражка? Она была у меня на голове, когда я вошел». «Да, была», — сказала Аврора. Ну, наверное, свалилась. — Так давайте поищем ее. Особенно ты, мастер спорта ходьбы по полу, когда он танцует. Аврора с Сократом легли на пол и стали высматривать фуражку под стульями, но нигде ее не обнаружили. И тогда хозяин сказал. — А не случилось ли так, что... Да, скорее всего, ее уже нашел мой щенок. Вот почему щенок вел себя тихо. Он нашел для себя игрушку. Красивее и больше той, что была у него раньше. И вот тут же вытащили из убежища. Он засунул голову в фуражку, словно собирался стать моряком. «А ведь он съел подкладку», — сказал мужчина. «Ах, как жаль!» «Ничего-ничего», — сказал папа. «Хорошо еще, что он ею ограничился. Подкладку я заменю, а в остальном фуражка осталась целёхонько. До кожи он не добрался». Кожный верх фуражки щенок, по-видимому, отложил на потом. Сначала следовало избавиться от подкладки. «Ах, как нехорошо!» — пожурил его мужчина. «Он еще маленький и не понимает, что делает», — сказал папа. Все нормально. Я отнесу фуражку в каюту, чтобы он больше о ней не думал». Потом они сошли на берег в Свульвере и, с сожалением, расстались с Гагой и только Нильсом. С Гагой они попрощались, когда сошли с теплохода на пристань, а с только Нильсоном попозже. Он помог папе донести чемодан до гостиницы. Когда они прощались в гостинице, только Нильс стоял, и переминался с ноги на ногу. Он ведь ехал дальше и боялся, что опоздать на теплоход. Но потом вдруг полез в карманы пальто и вынул два свертка. Один он торжественно вручил Авроре, а другой — Сократу. Это были два одинаковых деревянных кораблика. На одном стояло название «Лоцман Аврора», а на другом — «Капитан Сократ». Название только Нильс написал тушью. — Мы не будем устраивать печальные проводы, — сказал папа. «Очень может быть, что вы приедете к нам в гости, когда мы на месте устроимся». «Мы уложим вас спать на пол», — пообещала Аврора. «Мы ведь с Сократиком тоже ляжем на полу. Кровать есть только у папы и мамы». «Что-нибудь придумаем. И для вас обоих, и для только Нильса», — обнадежил папа. «Спасибо за прекрасное общение в дороге. И до свидания, Фабель Вике», — грустно вымолвил только Нильс. Мы помашем тебе на прощание, утешила его Аврора. Снаружи уже темнело. Когда только Нильс уходил от них, разглядеть его было трудно, но они все равно помахали ему, потому что если они его почти не видели, он, наверное, хорошо видел их силуэты в окне. Сейчас мы ляжем спать, сказал папа, а завтра встанем рано, как только рассветёт, и увидим еще один край Норвегии. Он новый? спросил Аврора. Для нас он новый. «Хорошо, что сейчас темно, и мы не знаем, что увидим, когда проснемся». Папа стоял у окна до тех пор, пока не заснула Аврора. «Но разве не стоял он у того же окна, когда Аврора проснулась?» «Ты стоял здесь всю ночь?» — спросила Аврора. «Нет, что-то. Я спал много часов. Идите сюда оба». Перед ними расстилалась гавань с множеством рыбацких катеров. Их было так много, что они стояли рядом бок о бок, и только крайние были причальны к пристани. В гавани стоял целый лес мачт, и рыбаки с катеров прикликались друг с другом, после чего, стуча моторами, их вереница потянулась в море курсом на Вестфьорд. «Они отправились в море за рыбой», — сказал папа, «и будут качаться на волнах целый день». «Ох, как мало я о них знаю», — спохватился он. «Я много знаю только о древних греках, которые жили тысячи лет назад. А вот о норвежских рыбаках, которые живут сегодня». «Не знаю, почти ничего». Они поели, папа надел на себя шляпу, взял подмышку-фуражку, и они пошли в город. Они шли вдоль моря. «Смотри», — сказал папа, «вот это и есть настоящая гага». И он указал на крупную птицу, белую с черным, точно такого же цвета, как теплоход, на котором они сюда приехали. А вот это его самочка. И папа указал на точно такую же, но только коричневую птицу. «Ну вот». Мы уже кое-что узнали. Теперь пойдем и починим мою фуражку. Они зашли в магазин, где продавались рыболовные принадлежности, и папа подал фуражку человеку, стоявшему за прилавком. «Ну, такой починкой я не занимаюсь», — сказал продавец. «Но моя жена — рукодельница, заходите. Мы угостим вас кофе, пока вы будете ждать заказ». «Может, не стоит ее из-за такой пустяковины беспокоить?» — засомневался папа. Все в порядке, она будет рада. Увидеть фуражка будет как новая. Так и получилось. Жена продавца широко улыбнулась, увидев Аврору папу и Сократа. Она тоже поставила кофе, нашла иголку, нитку и кусок шелка и занялась шитьем. Они с папой заговорили, и ее муж заходил в комнату всякий раз, когда в лавке не было посетителей. Беседа шла бодрая, все шутили, смеялись и получали от общения массу удовольствия. Можно было подумать, что они знали друг друга издавна. Через час папа уже выходил из магазина фуражки и со своей шляпой под мышкой. «Пошли, перейдем через этот большой мост», — сказал он. Аврора взглянула вверх. «Надо же!» — показалось солнце. «А как же!» — улыбнулся папа. «Взгляни на горы Аврора. Вершины у них стали розовыми. Солнца здесь не было, наверное, уже недели четыре. И вот оно появилось снова. И вас приветствует». Но солнце тотчас же скрылось. На него на полной скорости налетело облачко. «Здесь погода меняется каждую минуту», — говорил папа. «Вот что самое интересное». И точно, когда они дошли до середины моста, погода снова переменилась. Это было не просто интересно, а дух захватывало. Задул такой сильный ветер, что папе пришлось удерживать Аврору с Сократом. Пока они стояли в такой позе, проезжавший мимо автомобиль затормозил и остановился. «Залезайте!» — услышали они голос. За рулем в машине сидел человек, который махал им рукой. «Ты его знаешь, папа?» — спросил Аврора. «Нет, но мне очень хочется принять его приглашение». «Вы такие азиатские, сказал водитель. «Наверное, с Йога. «Да». И папа тут же рассказал, что они ждут здесь маму. «Я развожу кое-какую мелочь», — сказал водитель. «Если хотите, поедем со мной, я немного покажу вам лафотены». «О таком мы даже не мечтали», — обрадовался папа и чуть поправил на голове фуражку. Человек предложил показать им местность совсем немного, но Авроре и Сократу показалось, что они едут среди гор целую вечность, пока машина не добралась до одного единственного одинокого домика. Потом они двинулись дальше и ехали еще столько же, пока не увидели другой одинокий домик. Еще минут через десять они увидели сразу из десяток старых построек, и водитель рассказал им, что это развалины старой рыбацкой деревни. У тех, кто жил в ней, не было своей пристани. И каждый раз, когда к вечеру задувал ветер, рыбаки бежали на берег и отправлялись подальше в море, чтобы буря не разбила их лодки о скалы. «Понимаешь, Аврора», — взволнованно говорил папа. «В темноте, подвой ветра и по высоким волнам они уходили в море, чтобы их лодки не разбила о берег». Я поняла все, что ты сказал, поэтому повторять меня обязательно. «Понял», — сказал папа. «Прошу прощения». Аврора выглянула в окно. «Волны волосатые», — сказала она. Папа сначала не понял, что она имеет в виду, но потом увидел. Прибой, набегавший на берег, отступая, оставлял длинные линии пены, похожие на белокурые волосы. «Я сейчас еду в Кабельвок. Хотите со мной?» предложил водитель. «Мы поедем с вами куда угодно. Мы же здесь никогда не были». Когда они въехали в деревню, которая называлась Кабельвок, папа сказал, «Смотри, Аврора, сколько здесь прекрасных старых домов. Я пока поеду, развезу товара, а вы можете погулять. Здесь очень любопытный волнорез». «Я бы с удовольствием зашел в местные магазины», сказал папа. «Но у нас с собой нет денег, так что мы этого делать не будем». «Смотри, за нами кто-то идет» прошептала Аврора. Папа обернулся и увидел идущих за ними пятерых детей. Они шли тихо и смирно и не сводили глаз с Аврора и Сократа. Им было интересно, что за новые дети появились у них в деревне. «Может, вы покажете нам дорогу к волнорезу?» спросил папа. «Да, они с удовольствием их проводят». Дети указывали пальцами, разговаривали между собой, глядели на Аврору. Аврора глядела на них, ведь они были такие симпатичные, Когда они дошли до волнореза, ветер вдруг так сильно задул, что папа едва удержался на ногах. «Вы оставайтесь здесь, дальше я отправлюсь один», — сказал он детям. Они послушались, Аврора с Сократом тоже. И пока папа познакомился с волнорезом и смотрел на волны, Аврора познакомилась с детьми. «Я бы с удовольствием жила здесь», — сказала она, когда усаживалась в машину. «Когда-нибудь мы еще приедем сюда», — пообещал папа. «Все говорят, что следует приезжать летом. Тогда здесь еще прекраснее». Вечером на рейсовом теплоходе приехала мама. «Ты выглядишь сейчас таким счастливым и чуточку неразумным, Эдвард? Точности таким, как тогда, когда сделал мне предложение?» «Ничего удивительного», — ответил папа. «Во-первых, я снова вижу тебя после разлуки. И во-вторых, я скажу тебе все, как есть. Я влюблён». «Что ты говоришь?» Изумилась мама. «Я влюбился в Лафатенские острова».